А вы знаете, с какой целью мы едем в Сальвадор? спросила Инес. Насколько я знаю, мы должны были из Парижа вылететь в Мексику на моё ранчо, а потом быть готовыми к поездке в Сальвадор. Именно ради этого мы и поженились, а по всяким случаям не объяснили. мне тоже кивнул Бернардо. Давайте она её вам вина. Она просто великолепная. Он потянулся за бутылкой и не достал. Инес быстро поднявшись, подвинула бутылку к нему. Он покраснел. "Проклятая рана", с досадой сказал Гёрнардо. "Не знаю, зачем мы должны были лететь в Сальвадор, но понимаю, что в таком состоянии мне не выполнить ни одного приказа центра, это точно". "На мож там все не так сложно?" произнесла Инес. В любом случае, нам нужно вести себя как любящим супругом, будто ничего и не произошло. Он разлил вино в бокалы. «Ваше здоровье!» — поднял он свой фужер. Вино было прекрасным. «Ваше? Это сейчас важнее?» — улыбнулась она в ответ. «Вы пытались связаться со своим связным?» — спросил Бернардо. «Во?» Вчера пыталась в Мадриде, но ничего не вышло. Нужно будет задействовать специальный канал связи, предназначенный для исключительных случаев, предложил Бернардо, но только звонить должен я сам. Как хотите, сухо ответила она. Если вы мне не доверяете? Нет, нет, быстро возразил Бернардо. Просто там знают, что на связь могу выйти только я. Во всех других вариантах они просто не будут разговаривать. Тогда звоните, согласилась женщина. Не могу. Мне выйти? Нет, не поэтому, он обнял со Бернарда. Просто я должен звонить строго в строго определённое время. Алексей, вам срочно нужно позвонить. Даже в этом случае я не могу звонить. Мне нужно продержаться до того момента, когда я смогу позвонить. Сложно и непонятно. Для чего нужна такая мучительная процедура? Не поняла Инес. Это просто. Для Бернарда уже столько лет, работающего в особых условиях за рубежом, всё было привычным. Возможно, меня захватили, я нахожусь под контролем. В этом случае телефон, по которому я буду звонить, ничего не даст моим преследователям. Это будет абсолютно нейтральный телефон по которому я просто сделаю контрольный звонок. В пять часов вечера я позвоню по первому телефону. И ничего не сказал, просто повешу трубку. Я не знаю, чей это телефон, но очень возможно, что в этот момент, случайно, конечно, у этого телефона окажется наш человек. Или это телефон его соседа, который зайдет к нему ровно в пять часов вечера или просто услышать из соседней комнаты, как позвонил телефон, вот и всё. Тогда уже в 6 часов я могу звонить по нужному мне телефону. А это вполне может оказаться простая телефонная будка. Вы меня понимаете? И у вас всегда такие сложности, спросила Инес. Почти запутанная система. Я бы обязательно что-нибудь пропустила. Это вам только кажется, на самом деле всё проверено и отработано уже много раз. Откуда вы взяли этого Жуакина? Его привела мой врач-психолог. Он помогал я бывшему профессору. Я предложил ему лететь с нами. Он сам попросил. Он даже не хотел лететь. Не нужно видеть в каждом человеке рядом с вами шпиона. Ну вас я не подозреваю. Спасибо. Может, сегодня мне придётся свернуть все дела и вечерним рейсом улететь в Москву, поэтому не нужно так строго ко мне относиться, синьор Райнес. Если это произойдёт, невозмутимо сказала женщина. то я полечу в Москву вместе с вами. Не понимаю, испугался он. Почему со мной? А куда я по-вашему должна лететь? Только со своим супругом. Вы опять забываете о моём положении. Я не могу быть в Париже в роли брошенной женщины. Это ещё и унизительно, согласитесь. Вдобавок ко всему, ваш внезапный отъезд вызовет столько разных суждений, что я просто не смогу вернуться домой.